глава 7 3 декабря 1921 года есенин и дункан в петрограде комната номер пять в гостинице англитер выступление перед моряками авроры в тот день когда нужно было отобрать 40 детей из всех ходивших на предварительные занятия аедора с тяжелой душой пошла в голубой зал. Ей дали пачку красных и зеленых билетиков. Красных билетиков было сорок. Урок начался, как обычно, с тихого шага под медленный марш Шуберта. «Уп! Уп!» кричала Айсидора. «Стоп, мания!» «Вверх! Вверх! Стоп, мания! Что ты делаешь со своими руками?» Обращалась она к хорошенькой светловолосой девочке с темными глазами и снова слышалось: «Вверх! Вверх!» Время от времени Айседора подзывала к себе кого-нибудь из детей и давала красный или зеленый билетик, после чего они убегали в соседнюю комнату, где их, соответственно, распределяли руководительницы. «От этих билетиков мне еще тяжелее», – жаловалась Дункан. «Они с такой радостью схватывают и зеленый, и красный». Наконец, 3 декабря 1921 года отбор был окончен. 3 декабря стало днем школы. Годовщина эта отмечалась нами, где бы мы в это время не находились. И на гастролях в Минске, и плывя на английском пароходе из Тяньцзиня в Шанхай, и в зимнем Кисловодске, и в теплом, несмотря на декабрь, Ташкенте, и в Москве, в Нью-Йорке, и в памятный для всех нас день 25-летий со дня основания школы, и 20-летий студии на юбилейных спектаклях в театре имени Станиславского и Немировича Данченко. И в зале имени Чайковского, где мы тогда впервые показали всю шестую симфонию Чайковского, полностью восстановив массовую постановку Айседоры. Сорок детей уже жили в школе, но сама школа еще не существовала. Распорядок дня, выработанный Дункан, соблюдался плохо. Общее образование, предусмотренное тогда в объеме семилетки, велось сумбурно. Среди набранных преподавательниц, руководительниц, Только две были с педагогическим опытом и знакомы с практикой новой школы, но и практика эта тоже была сомнительной, так как и в эти годы и в последующие общее образование скакало с Дальтон-плана на комплекс, и от всех этих систем было мало пользы. Организационный комитет не мог наладить даже быт, хотя персонала было в полтора раза больше, чем детей. В школе стоял невообразимый шум и гам. Дети приходят на урок танца, расстраивалась Айседора, какими-то расплесканными, несосредоточенными. В таком состоянии они не могут служить музыку так, как это нужно».